Межличностные отношения – это сложный процесс взаимосвязи и взаимодействия сотрудников коллектива. Этот вид отношений нуждается в регулировании. Закономерности межличностных отношений – это связь явлений, которые появляются в межличностном общении и влияют на характер этих отношений. Современные деловые отношения очень насыщены этическими проблемами. Организация обучает руководителей и работников этичному поведению для повышения уровня их восприимчивости к возможным этическим проблемам. Если возникают неразрешимые проблемы в организации из-за сложности ситуации, то проводится этическое консультирование. Для проведения этического консультирования приглашают независимых специалистов по этике деловых отношений. Важно, чтобы руководитель и подчиненные находили общие точки соприкосновения – чтобы они научились взаимодействовать и принимать продуктивные решения. Каждый руководитель выбирает для себя наиболее оптимальные способы управления коллективом. Значительную часть в улаживании поведения в коллективе играет нормативное регулирование. Этические нормы в коллективе должны быть всегда в центре внимания руководителя. Процесс взаимоотношений в коллективе достаточно сложен и требует от руководителя особых усилий. Позитивный психоэмоциональный настрой в коллективе Это залог успешной профессиональной деятельности организации и ее руководителя. Грамотное разрешение конфликта может способствовать укреплению деловых отношений, так как какие-то разногласия уже разрешены, а при возникновении новых поведение сторон уже предсказуемо. Итак, конфликт – это противоречие между целями, интересами людей. Развитие конфликта состоит из трех этапов – это предконфликт, конфликт и разрешение конфликта. Причин возникновения конфликтных ситуаций предостаточно. Выделяют некие нормы урегулирования конфликтов, нравственные и религиозные нормы, нормы права и политические нормы. Не допустить развития конфликта, суметь предотвратить его на начальной стадии – это самый лучший вариант для делового общения. Выделяют три стороны общения. Коммуникативная сторона, где происходит взаимообмен данными, интерактивная сторона, рассматривающая взаимодействие людей, И перцептивная сторона, отвечающая за явление восприятия людей друг другом. Существуют различные механизмы восприятия. Это познание и принятие людьми друг друга. Это то, как каждый воспринимает себя в данном обществе. И желание объяснить и предвидеть поведение окружающих нас людей. Для успешного делового общения необходимо выработать свой индивидуальный стиль общения. Он должен основываться на всех факторах, отвечать всем требованиям делового мира. Надо учитывать некоторые факторы, которые должны влиять на стиль общения. Так, состав аудитории, ее возраст, уровень развития. Важно и то, каков характер выступления. Уместен ли там доверительный тон или применим авторитарный. И последнее, что мы отметим в формировании личного стиля, это объективная самооценка. стоит оценить все свои возможности перед тем, как выйти к аудитории с тем или иным предложением. Итак, деловое общение — это такое общение, где происходит передача накопленной информации, обмен приобретенным опытом. Его можно подразделить на прямое и косвенное. По видам оно может быть вербальное и невербальное. Прямое общение содержит в себе особенности вербального и невербального. Выделяют три стиля общения — это ритуальный, манипулятивный и гуманистический. Необходимо помнить, что у каждого человека в процессе жизни и общения вырабатывается свой, индивидуальный стиль делового общения. Существуют различные формы, посредством которых осуществляется деловое общение. Мы рассмотрели такие формы, как деловую беседу, деловые переговоры, спор, деловое совещание, публичное выступление и деловую переписку с ее особенностями. Также мы рассмотрели методы воздействия при взаимоотношениях руководителя с подчиненными в рамках делового общения. Это поощрение, критика, наказание. Невербальное общение — это общение без слов, происходящее особенными знаками тела. Оно служит выражением психического состояния человека. Выделяют четыре вида восприятия — это визуальное, акустическое, тактильное и ольфакторное, то есть восприятие запахов. Существуют определенные факторы, влияющие на невербальное поведение. К ним можно отнести национальность, особенности профессии, возраст, статус, самочувствие, актерские способности и некоторые другие. Все невербальные знаки нельзя рассматривать изолированно, а можно только в совокупности. Для себя желательно овладеть некоторыми навыками невербального представления. Это то, как подстраховаться самому и как наладить контакт путем подстройки под собеседника.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 Здесь уместно применение всех основ и этических норм деловых взаимоотношений. Существуют свои особенности и правила в написании писем. Мы рассмотрели, с чего должно начинаться и чем заканчиваться письмо, каков должен быть его общий вид. Письма отличаются по цели написания, по необходимости ответа на них. Условно, текст письма можно подразделить на две части – информативную и результативную, где указывается цель, либо делается вывод. Как пример делового письма было рассмотрено резюме. Правила и особенности его составления. Не рассылайте одно и то же резюме, подкорректируйте его согласно требованиям данной организации. Прочитав резюме, у работодателя формируется определенная картина о вас. Правильное использование манипуляций помогает развитию деловых отношений и личности партнеров. Но если все общение человека состоит из манипуляций другими людьми,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 Важно соблюдать все правила конструктивной критики. Мы рассмотрели последовательность применения правил критики. Напомним, что начинать критику надо с определения, имеете ли вы на это право, а заканчивать критиковать надо с определения решений для выхода из сложившейся ситуации. Помните, что критиковать надо какие-либо действия или их отсутствие, а не самого человека или его личностные особенности. Восприятие критики сложный процесс. Все люди достаточно болезненно реагируют на нее. Необходимо пропустить ее через сознание по определенным принципам восприятия. Вспомните, что критика – это помощь вам от окружающих. Воспринимайте ее с благодарностью. Имидж человека складывается из множества факторов, а его результативности можно судить по отношению к вам людей. Благоприятный имидж позволяет решать поставленные задачи и достигать намеченные цели. Положительное восприятие другими людьми является первым шагом к решению возникающих проблем и налаживанию деловых контактов. Формирование собственного имиджа – процесс трудоемкий, подчас требующий от нас изменений, привычных нам норм поведения. Этика – это некий свод законов нравственности. Соблюдение этических норм от нас требует современное общество. Поведение в любых общественных местах должно быть взаимовежливым, недопустимы грубость, хамство, пренебрежение.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 и это требует от них высокого уровня культуры общения. Говоря комплименты и вручая подарки, всегда помните об индивидуальности каждого человека. Если вы намерены высказать собеседнику комплимент, оцените ситуацию. Не всегда настрой человека и окружающая обстановка способствуют благоприятному восприятию. Не забывайте о национальных особенностях ваших партнеров. В разных странах различное отношение к подаркам. Национальные особенности поведения разных народов многогранны и разнообразны, и это следует учитывать при проведении переговоров. При общении с иностранными партнерами надо всегда учитывать особенности их национальной культуры и менталитета.